Глава 12. Лаборатория. Затягивать штурмом подземного города у нас не было возможности. Хуже всего, что тут велся секторальный контроль, и гарантированно взять под контроль один сектор, не вызвав тревогу в другом, было невозможно. Судя по всему, тут опасались нападения Псиона, поэтому все приказы дублировались и пропускались через Искин, который и вел контроль над всеми секторами. В случае угрозы, помимо блокировки захваченного сектора, была вероятность его подрыва для уничтожения штурмующих отрядов. Проникнуть на 22 уровень без боя нам не удастся, поэтому мы приготовились к штурму. Нам придется разделиться. Часть группы попробует подняться на 22 уровень через грузовой лифт, вторая часть по эвакуационным лестницам, ну а третий отряд, которым буду я, начнет подъем по неработающему туннелю сломанного лифта. Этот путь я выбрал как самый безопасный и простой. Он, как и первый грузовой лифт, вел на 22 уровень, но внутри стояла разобранная гравитационная платформа, опущенная для ремонтов в самый низ. Когда двери лифта были открыты, хакерская группа запустила вирус во внутреннюю систему объекта. Штурм подземной базы начался. Сама шахта была радиусом более 30 метров, а с учетом, что каждый ярус занимал около 10 метров, Путь нам предстоял не близкий. Выстрелив вверх на 100-метровую высоту автоматическими подъемниками, входящими в состав штурмовых скафандров, мы начали подъем. Дрон, обследовавший шахту, не нашел скрытых турелей и ловушек. Но во время подъема у меня начало нарастать чувство тревоги. Что-то не вписывалось в план моей операции. Слишком все шло гладко. При этом, чем выше мы поднимались, тем сильнее нарастала тревога. Да и обруч на голове начал подозрительно пульсировать. Пришлось вызвать старшего нашей группы. «Внимание!» говори первый!» «Проверьте все еще раз очень внимательно!» «Возможно, что это ловушка», — сказал я. «Есть непонятная активность сети с первого по двадцатый уровень, но систему связи еще не взломали. Коды шифрования поменены», — ответил командир группы в звании капитана. «Когда возникла подозрительная активность и когда сменили коды внутренней сети?» Спросил я. Через несколько секунд, когда мы достигли двадцать второго уровня, капитан ответил: Наш хакер говорит, что по логам сети это произошло во время прибытия на станцию подземного поезда. Одновременно с этим запущен какой-то протокол. Вероятно, что нас засекли, и эта ловушка, доложил капитан. Пульсация в голове усилилась, явно предупреждая о чем-то, но отступать уже поздно. Если это ловушка, то выбраться отсюда нам уже не дадут. Подтверждение моих мыслей, десятка метров ниже сработала автоматическая противопожарная перегородка, которая заперла нас в шахте лифта. Все замерли, ожидая худшего, но взрывов не последовало. «Скрывайте дверь, нам в любом случае лучше выбраться из шахты», — сказал я. Через 10 секунд контролируемый взрыв рядом с дверью открыл нам проход на 22 уровень. Как только дым рассеялся, стало видно, что на уровне работала аварийная тревога, Только вот цвет, которым мигали лампочки, мне совершенно не понравился. В содружестве, в зависимости от цвета мигающих лампочек, можно было определить уровень возникшей тревоги. Так вот, в огромном грузовом зале мигали лампочки красного, синего и фиолетового цвета, сообщая, что угроза биологическая и опасность для жизни неизвестной природы. Осторожно пройдя в огромный зал для грузового лифта, мы внимательно осмотрелись. На полу у лифта были следы крови, следы от стрельбы из плазменных винтовок. Только вот тел не было. Капитан отдал команду, и наш хакер пробежал к центральному терминалу, после чего подключился к сети и что-то там долго вводил, после чего доложил нам с капитаном. Этот уровень, как и два верхних, имеют свой скин с 20 по 22 уровень, полностью изолированный от внешнего управления. Три часа назад, когда мы прибыли сюда на метро, На этот уровень прошел сотрудник СБ в звании полковник, после чего сработали датчики биологической опасности. Дальше идет программный сбой, и скин был взломан, и сейчас тут гуляет вирус, контакт с местной сетью не рекомендован. «Так что в итоге здесь произошло?» – спросил я. «Данных нет. Сигнал биологической угрозы ставится во всех лабораториях Содружества, и отключить его невозможно, он работает автономно. Если он сработал, то угроза реальная». По инструкции рекомендуется покинуть данный сектор и пройти дезинфекцию и длительный карантин, доложил хакер. Что будем делать, спросил у меня капитан. В любом случае, мы на уровне, да и разгерметизацию мы уже произвели. Нужно закупорить дырку и произвести обследование уровня, да и задачу по захвату лаборатории никто не снимал. Алый, обратился по позывному к нашему хакеру, мне нужен подробный план этого уровня и как можно быстрее. «Понял, работаю», — ответил он и, усевшись рядом с панелью управления грузовым ангаром, достал разъем и подключил его напрямую к скафандру. В это время капитан провел перекличку, а два инженера, вырезав панель из стены, приварили пластик на проделанную брешь в стене. «Весь отряд на месте, 38 человек, включая вас», — доложил капитан. «Ждем малого, Если он не взломает терминал, пойдем на ощупь, но...» «Договорить я не успел». Мне на эскин ручного интеркома упала карта всего яруса. У нас уже была примерно карта всех ярусов подземного города. Только вот то, что скачал Алый, кардинально отличалось от типовой постройки. При изучении общего вида становилось понятно, что внутри яруса скрывается нечто огромное. Полость, которая помечена красным цветом. Тут две системы доступа раздельны друг от друга. Чтобы попасть в центральную область лаборатории, Нужно пройти по кругу и ввести там отдельный код доступа. Только, боюсь, моих знаний на взлом может не хватить», – доложил хакер. «В любом случае, выбора у нас нет. Движемся ко второму терминалу. Командуйте, капитан», – сказал я. Разделив отряд на три части, оставив пять человек у лифтовой шахты для охраны, мы, выстроившись две цепочки, осторожно пошли внутрь лабораторного уровня. Мерцающие аварийные огни, следы крови на полу и стенам, а также следы от плазменных выстрелов, добавляли жути во все происходящее. Судя по карте, мы должны были пройти довольно большое расстояние, так как вход в лабораторию, где располагался терминал, находился с противоположной стороны, а с учетом пустой зоны, обозначенной красным цветом на общем плане, нам придется обойти практически весь сектор, чтобы попасть к намеченной цели, а это несколько километров по извилистым коридорам. Почему так все сложно устроено, я пока не мог понять, но уверен, что для всего есть объяснение. В целях безопасности вперед выпустили дроидов, хотя далеко они отойти не могли, шло сильное подавление связи, и даже контакт со оставленным у входа отрядом быстро пропал. Чем мы дальше двигались, тем сильнее нарастало напряжение, и пульсация обруча увеличивалась. Все были на взводе, когда датчики обнаружения, включенные на полную мощность, зафиксировали признаки жизни по трем откликам нейросетей. Основной коридор, по которому мы шли, имел множество ответвлений, и в одном из них, где, судя по местной схеме, располагались жилые отсеки. «Допросим?» – спросил у меня капитан. «Действуйте!» – ответил я коротко, все пытаясь вспомнить, что мне это напоминает. Ключей доступа у нас не было. поэтому использовали обычную плазменную гранату, закрепив ее на двери. В это время бойцы заняли оборону в обе стороны туннеля, а с десяток направили оружие в сторону двери. Вперед вышли трое бойцов со специальными щитами, способными остановить выстрел от любого ручного оружия. Яркая вспышка, и как только жар спал, из образовавшегося отверстия вылетело нечто стремительное и черное. Бойцы автоматически открыли огонь, и это нечто рухнуло, не долетев до бойцов. Огромный жук с клешнями заляпанными кровью и висящими на ней белыми клочками медицинского скафандра. Жук дернулся, и прервавшуюся стрельбу возобновили до тех пор, пока это чудище не раскидало на ошметке. «Оставить!» — приказал капитан. «Что это за тварь? Да и откуда она здесь?» — задал вопрос один из солдат. «Разговорчики! Вы солдаты или стадо баб? Быстро проверили отсек. Там три живые сигнатуры». — приказал капитан. Осторожно ступая троица вошла внутрь. Так как работала какая-то глушилка, картина была с помехами, и различить, что внутри, было сложно. «Капитан, вам надо это видеть!» — произнес один из штурмовиков. Мы осторожно заглянули внутрь и вошли в большой зал с рядами столов. Похоже, что это кафе или столовая, где сотрудники принимали пищу. В центре у потолка висел ряд коконов из белой слизи. Следом за нами прошел хакер группы и, выставив перед собой странного вида инженерный тестер, сказал «Трех крайних – живые люди. Судя по меткам нейросети, два лаборанта – и работник кафе. Крайний справа – в сознании, а у двух остальных – показатели на границе жизни и смерти». По команде один из солдат подошел к оконам и, достав десантный нож, поочередно перерубил крепление трех крайних. Они тут же рухнули на пол. Два при этом не шевелились, а самый крайний начал дергаться. Сделав осторожно надрез на крайней коконе, из него неожиданно вырезала человеческая рука, а за ней вторая. Кокон лопнул, и на пол вывалился человек в потоке желтой жидкости. Он тут же закашлялся, выплевывая из своего рта и легких желтую тягучую жижу. Второй солдат по команде достал автоматическую аптечку и закрепил ее на плече лаборанта. Неожиданно вместо зеленого и желтого цвета аптечка после диагностики озарилась красным цветом и начала мигать. Это показатель, что человек на грани жизни и смерти, и помочь ему уже не удастся. «Нужна медицинская капсула. Найди рядом, ибо быстрее!» – дал команду Аламу капитан. «Здесь, через две секции!» – тут же отозвался хакер. Оставив остальных сторожить находку, мы с пятеркой солдат отправились туда, прихватив с собой дергающегося лаборанта. Вскрыть дверь не составляет труда, внутри сюрпризов нет, поэтому в медицинскую капсулу укладываем дергающееся тело, которое сотрясают судороги. Включаю диагностику, и капсула озаряется тревожным светом. Под матовым стеклом сверкает ярчайшая вспышка, и капсула выдает сообщение, подвергнувшее меня в шок. Инопланетная угроза ликвидирована, уровень зачистки высший. «И что это сейчас было?» – спрашивает у меня капитан. Знаний по медкапсулам у меня достаточно, она не защищена шифрованием. Опасность подхватить вирус, конечно, есть, но минимально. Да и я подключаюсь через ручной скин. В медицинскую капсулу внесены дополнительные настройки 26 лет назад. Устранение биологической угрозы уже проводилось тогда же. По данным сети медицинских капсул, тогда было ликвидировано 163 сотрудника лаборатории. Других данных нет, тут уже программист нужен. «Да и в принципе все и так понятно. Лаборатория вела запрещенные исследования, и первая авария произошла 28 лет назад. Но вот почему она случилась повторно, именно сейчас, это меня настораживает», — сказал я. «Можно попробовать скачать информацию с нейросети другого лаборанта. В любом случае он уже труп», — предложил капитан. «Технологии эти запрещены, но военные часто нарушают любые запреты». да и многое через взлом не узнать, в лучшем случае последние часы. «Взламывайте, а потом уничтожьте тела», – приказал я. По сути, взлом – это как просмотр оперативной памяти, которая сохраняется человеком за последние часы жизни в самой нейросети. У военных стоит блокировка на подобное, а вот у гражданских, тем более в секретных лабораториях, такой протокол, наоборот, сохраняет запись последних часов жизни, чтобы можно было понять причины ЧП, если оно случилось. Хакер группы занялся взломом, и к нашему приходу картинка последних часов жизни второго лаборанта была восстановлена. Сигнал тревоги, раздавшийся на станции, застал лаборанта в лаборатории на самом нижнем уровне, рядом с выходом. И когда он ее услышал, то, следуя инструкции, всплывший перед глазами бросился к выходу. Навстречу ему бежали охранники с оружием в руках, облаченные в легкие скафандры биологической защиты. Уже на самом выходе из лаборатории он столкнулся с отрядом дроидов, которые бежали для устранения угрозы, а за спиной уже раздавались крики людей и выстрелы. Не оглядываясь, он пробежал через выход с огромной гермодверью, которая на его глазах начала закрываться. Забежав в свою комнату, он схватил свои вещи и бросился дальше по коридору, но перед выходом с лабораторного уровня был настигнут какой-то тварью, укушен и потерял сознание. На этом запись прерывалась. Сравнив время, показываемое нейросетью с мировым, соотнес его с нашим появлением на базе, и оно полностью совпало. В совпадение я не верил. А значит, кто-то подготовил нам эту ловушку. С одной стороны, нужно покинуть лабораторию, только вот другого входа на 21 уровень отсюда нет. Попытаться пробиться со стороны поверхности не выйдет. Да и если тут существует биологическая угроза, Ее необходимо устранить любым способом, иначе она может распространиться по всей планете. «Что по сотруднику кафе?» – спросил я. «Там чип с защитой. Скорее всего, это сотрудник СБ. У них данные не взломать», – ответил хакер. «Тогда идем дальше. Пусть здесь все выжгут. Ничто не должно выжить после зачистки». Отдал я приказ. Построившись двумя цепочками, по обе стороны туннеля мы двинулись дальше. Теперь приставшая передо мной картина позволяла понять, что тут произошло. Лаборатория занималась военными разработками, и один из экспериментов вышел из-под контроля. Либо кто-то сделал это намеренно, что более вероятно. Первое препятствие в виде большой паутины, перегородившей нам путь, мы встретили примерно на половине пути к нашей цели. Это была именно паутина. И что хуже всего, толщина нити говорила об огромных размерах пауков. а еще настораживали два кокона, висящие под потолком. Сканер показал, что с высокой долей вероятности там тела людей, наполовину растворенные в какой-то жидкости. Капитан, отозвав людей чуть назад, кинул плазменную гранату, которая прилипла к паутине и взорвалась с яркой вспышкой, сделав дыру в три метра. Оттуда сразу выпрыгнуло три огромных паука, которых встретил слаженный зал плазменных винтовок, не оставивший им никаких шансов. На уничтожение возникшей угрозы потребовалось меньше секунды, что меня очень порадовало. Сделав очередную перекличку, двинулись дальше в том же составе. Связь сильно сбоила даже на расстоянии 10 метров, что вносило свои изменения в движение нашей группы. Солдаты были хорошо обучены и действовали слаженно. Я рад, что удалось подчинить их себе. С отрядом простых солдат или наемников могли бы возникнуть проблемы. После первой паутины они стали попадаться каждые сто метров, но к этому добавились и вскрытые двери, точнее говоря, прожженные чем-то. Вероятно, что выделение ими пауков или жуков. Это замедлило темп продвижения, приходилось досматривать их, чтобы на нас не напали с тыла. Хотя с учетом того, что противник мог с легкостью прожигать переборки, это не сильно обезопасило нас. Уже на подходе к входу в лабораторию я вспомнил, что напоминало мне все вокруг. Да это чертова игра Doom. Там также была лаборатория и куча монстров. Я не удивлюсь, если в лаборатории есть портал в другой мир или еще что похуже. Только вот я надеялся, что в лаборатории мои подозрения развеются и окажется, что из клетки сбежало несколько жуков.